А потом реми долго плыл морем и как-то вечером сошел на берег в городе залитым светом. Франция сразу понравилась ему. В Нанте его определили в пансион на Замковой улице. Там он влачил однообразное прискушное существование, перебираясь из класса в класс и вечно дрожал от холода. Весь долгий урок он бывало сосал леденцы и рисовал карикатуры. По четвергам и воскресеньям воспитанники, выстроившись парами, гуляли под старыми вязами бульвара Фосс вдоль широкой и светлой луары. Рами недолюбливал эти походы под ветром и дождем, и он увиливал от прогулок, прикидываясь больным. Его отправляли в лазарет. Он лежал там, укрывшись одеялом и свернувшись клубком, как боа за стеклом в музее. Мускулы у него на ногах были стальные, и он, перемахнув через стену, ограждавшую пенсион, бегал на другой конец города за ромом. По ночам в дортуаре варили пунш. Науками он себя не утруждал, рисовал на тетрадках портреты учителей, перешел в класс риторики, ничего в ней не понял, а то, что знал, перезабыл. И вот его отправили в Париж, где он попал под опеку, Господина Годела Терраса. Уже три недели Сент-Люси плыл морем, а наставник, приступив к своим педагогическим обязанностям, возил ученика на империале омнибусов от бульвара Сен-Мишель до холмов Монмартра и от церкви Святой Мадлены до Бастилии. И вдруг он исчез на целую неделю. Рами, водворенный лабаном под кровлю превосходной гостиницы на улице Фельянтинок, вставал в полдень, отправлялся завтракать, прогуливался по солнцепёку, взирал с восхищением, потому что в нём ещё сидел дикарь на стеклянные побрякушки, выставленные в витринах, а около пяти заходил в кафе и пил, смакуя терпки вермут. Он стал уже забывать о своем наставнике, пропадавшем восемь дней, как вдруг утром на девятый. Получил телеграмму. Господин Годайло-Террас назначал ему свидание в два часа дня на мосту святых отцов. В этот день приморозило, и на сену налетал пронзительный северный ветер. реми стоял рядом с полицейским у чугунного основания одной из четырех гипсовых статуй, поеживался и от скуки наблюдал, как разгружают у пристани святого Николая баржу с бычьими рогами. Он прождал полчаса и уже подумывал, не забежать ли в соседнее кафе, когда из ворот Лувра выплыл господин годелла с папкой под мышкой. «Я назначил вам свидание», — заявил он Реми, — «ибо нам с вами надлежит купить фундаментальнейшие книги». Меня не тревожит Вергилий и Цицерон. Если они вам понадобятся, вы и без труда найдете их у букинистов на улице Кюжа. Мое дело, книги глубокомысленные, которые разовьют в вас самосознание человека и гражданина. Они скоро очутились на набережной Вольтера и вошли в книжную лавку. — Есть у вас сочинения Прудона, Кине, Гаде и Эхскироса? — спросил господин Гаделла Терраса. Сочинения эти в лавке нашлись. На глазах покупателей отобранные книги стали укладывать в стопку, которая росла как башня, чему Сент-Люси был немало удивлен. Сударь, — обратился он в простоте душевной к книготорговцу, которую уже обвязывал сверток бечевкой, вложите вложить-ка туда два-три романа Поль де Кока. Я начал читать его роман в Нанте, мне ужасно понравилось, а классный наставник отнял. И Омнибуса крикнул «Позубрите вечерком кине! Дерзайте!» С минуту его силуэт чернел на самом верху Омнибуса, а потом слился с фигурами простых смертных, сидевших на скамейках империала. Наступил вечер. Реми не очень спешил домой, где его ждали фундаментальнейшие книги, и пошел по бульвару сен мишель в танцевальный зал Бюльеи. Он уже был у расписанного в мавританском стиле подъезда, куда мимо любопытных мастеровых и мастериц, стоявших полукругом, толпой входили студенты, приказчики и девицы, как вдруг, под фонарем на другой стороне улицы, заметил золотистую бороду Лабана. деревья заиндивили, Ветер рвал пламя газового рожка, а скульптор стоял и читал газету. Сент-Люси подошел к нему и сказал, «Извините, что я помешал вам. Вероятно, вы читаете увлекательную статью». «Ничего подобного», — отвечал Лобан, пряча газету в карман. «Машинально читал какую-то чепуху. А не зайти ли нам к тощему коту?» Оказавшись в тесных, грязных, темных, закоптелых, омерзительных трущобах улицы Святого Якова, они вошли в кофейню, которая заставлена столиками и разделена стеклянной перегородкой, затянутой белыми занавесками. Всюду, на стенах, на перегородке и даже на потолке виднелись картины. Почти все эти наброски были олиповаты, сделаны в резкой манере, а от ярких мазков ребило в глазах. Было душно. Сквозь табачный дым еле пробивался мерцающий свет двух газовых рожков. Сент-Люси, большой любитель живописи, сразу же приметил самые кричащие полотна. Ворона на снегу, нагую старуху с опущенной головой, кусок говяжьей вырезки в газете и высоко оценил бродячего кота, который стоял на крыше между трубами. На фоне огромной рыжей луны Вырисовывалась его тощая черная спина, изогнутая горбом, как средневековый мост. Вещь эта кисти молодого, выдающегося импрессиониста, служила вывеской для заведения. За столиками пили и курили молодые люди. Невысокая пухленькая женщина, причёсанная очень старательно, в белоснежном переднике, который парусом вздувался на её груди, умильно посмотрела на Лабанна. Причем в ее живых глазах, казалось, то и дело вспыхивал порох. Она напомнила скульптору, что он обещал сделать терракотового кота, для которого уже было приуготовлено место на витрине между блюдами сосисок с кислой капустой и мисками компота из чернослива. «Я размышляю о вашем коте, о Виргиния-кормилица», — отвечал Лабан. Еще не вижу его в меру тощим и в меру изгладавшимся да и прочел я пока всего лишь пять-шесть книг о котах. Вергиния примирилась с долгим ожиданием и даже сказала, что со стороны Лобанна очень любезно привести нового знакомого. Она добавила, что господин Мерсье и господин Дион уже здесь. Затем она удалилась за стеклянную перегородку, подошла к крану, И стал шумом мыть стаканы.